Глава 21. Есть что-то особое в том первом дне, когда после долгого эмоционального похода возвращаешься в обычную жизнь. Алиса вошла в лифт и по старой офисной привычке посмотрела на себя в зеркало. Слишком румяное лицо, шея и немного выгоревшие волосы, заживающий синяк, который, впрочем, не был заметен. Вот и все, что напоминало в ее облике о недавнем походе. Даже волосы теперь пахли не костром а всего лишь душистым шампунем из супермаркета. Если только раздеться до лифчика, можно было увидеть четкую овальную границу на уровне ключиц. Цвет кожи над ней и под ней отличался минимум на пару тонов. Следы походных футболок. Но все это было скрыто под базовым желтым свитером с высоким горлом. Офис клика ничуть не изменился за время Алисиного отсутствия. И в полдесятого за рабочим столом она обнаружила только Карину. Остальные члены команды шумно переговаривались в кухне под раскатистые завывания кофейного аппарата. Тимур встретил ее дежурной безэмоциональной улыбкой. Конечно, он заранее знал о срыве операции. А потому нисколько не удивился, увидев Алису живой. Казалось, он пока не придумал, о чем говорить со своей подчиненной, Потому что выглядел озадаченным, когда Алиса сама постучалась в его кабинет. «А, Алиса, заходи». Ну, как прошла командировка? Надеюсь, без приключений. Ничего, так небольшие трудности были, как в любом походе. Что ж, очень рад. Тимур выжидательно замолчал, сложив руки перед собой. Когда Алиса положила на стол заявление об увольнении, он совсем не удивился. А что с отчетом? Отчетом? Алиса не ожидала, что он кому-то понадобится. Допустим, ты решил уйти. Но последние 10 дней ты точно работала и, более того, ездила в командировку за счет компании. Обсудим результаты. Отчет не сохранился. Я уронила телефон в речку, и все стерлось. Так восстанови по памяти, с нажимом произнес Тимур. С головой же у тебя все в порядке. А фотографию попросил у других, с кем ты там ходила. Например, у Максима, который хотел меня убить. Лукаво улыбнулась Алиса. Что? Он сделал вид, что не уловил смысла сказанного, и все же в комнате стало словно на несколько градусов холодней. «Я знаю, что вы убили моего мужа и хотели убить меня». Тимур сделал паузу. «Знаешь, Алиса, вовсе не обязательно сочинять глупости, чтобы я принял у тебя заявление. Завалила командировку, так и скажи. И не жди расчет за эти дни». С этими словами он придвинул заявление к себе. «Ты свободна». Зайди только к HR. Разговор занял еще меньше времени, чем она рассчитывала, и Алиса с облегчением закрыла за собой стеклянную дверь кабинета Тимура. Конечно, они ни в чем не сознаются. Собрав вещи, сменка, блокнот и набор любимых стикеров, вернув корпоративный компьютер айтишникам и обменявшись вежливыми фразами с почти что бывшими коллегами, она вышла из бизнес-центра. Рома ждал ее в холле на первом этаже, в одном из строгих черных офисных кресел. Алиса все никак не могла привыкнуть к его цивилизованному образу, который пришел на смену походному. Безукоризненно отпаренная свежая одежда, гладко выбритые острые скулы, тонкий запах какого-то дорогого одеколона. Каждый день она словно со стороны наблюдала за собой и этим восхитительным мужчиной, который почему-то никуда не исчез после возвращения в Москву. Увидев ее, Рома встал, подошел и на несколько секунд привлек к себе. Поцеловав куда-то в макушку. Алиса знала, что за углом уже ждет его машина. После Алтая Рома был совершенно помешан на безопасности. Ну, как все прошло? спросил Рома, когда они сели на заднее сиденье белого спортивного внедорожника. Марк, водитель, одарил ее одну из своих дежурных вежливых улыбок. Очень быстро, призналась Алиса. Он легко меня отпустил ей показалось, что на последних словах Рома сжал челюсти. Хорошо, больше ты туда не вернешься, с нажимом ответил он. Алисе хотелось возразить, что если она найдет работу в соседнем офисе, то точно вернется, никуда не денется, но она не решилась. Рома накрыл ее руку своей огромной ладонью. С расследованием все по плану, спросил он, кажется, чтобы сменить тему. Вадим сказал, что да, форума мы все успеем но это всего несколько дней. Да, но там остались технические мелочи. Конечно, надо, чтобы ты взглянул перед публикацией. Вадим сказал, это будет бомба. Надеюсь, — сказал Рома и задержал взгляд на Виде из окна, в котором сменяли друг друга улицы, переходы и развязки. Они направлялись на встречу с юристами, чтобы официально переоформить Димину долю в компании на Алису. Уже через два часа Если не возникнет проблем, все будет готово для следующих шагов. Рома рассказала Алисе, что Дима планировал учредить некоммерческий фонд по защите дикой природы и передать ему все отвоеванные территории. Она понимала, что первое время ей предстоит слепо шагать по тропенке, вытоптанной до нее Димой. И только потом, когда эта дорожка закончится, наступит время для собственных решений, до которых еще нужно дорасти. А пока главной задачей Алисы на ближайшее время стала публикация расследования о Димином убийстве. Вместе с Ромой они собрали все факты, которые у них были, чтобы свести все это в связанный текст. Какие-то важные доказательства, вроде отпечатков пальцев или записей телефонных разговоров, добыть не удалось, но все было рассчитано на то, чтобы привлечь общественное внимание и заставить следствие провести настоящий поиск виновных. Вадиму оставалось только красочно сверстать все это едино и дать истории ход через Димина социальные сети и блог. Отдельным инфоповодом и стартовой площадкой для продвижения расследования должен был стать экологический форум, на который Алиса была приглашена вместо Димы как представитель его сообщества. Несмотря на опасения Алисы, визит к юристам прошел без всяких заменок. В идеально белом кабинете с множеством стеклянных поверхностей. После того, как она ознакомилась с увесистой пачкой документов и поставила свою подпись минимум в 20 местах, мужчина с идеально белыми зубами сообщил им с Ромой, что все готово. С этого момента она стала полноправным акционером общества, основанного Димой и Ромой. И того самого, который участвовала в конкурсе на освоение Алтая. «У меня 51%, а у тебя 49?» Не поверив своим глазам, спросила она Рому пробегая глазами одну из бумаг. «Это было условие Димы. Контрольный пакет у него», — признался Рома. «Сама понимаешь, это деловые отношения». Алиса сглотнула, ощутив, как тяжелую груз огромной ответственности приземлился прямо ей на голову. Когда через три часа она вышла из офиса юристов, то ей показалось, будто она потяжелела на несколько килограмм. Рома предложил отметить такой важный день ужином в его любимом ресторане. И они снова сели в машину. Все это время Марк терпеливо ожидал их возвращения на парковке. На самом деле Алисе почти не хотелось есть. Словно чувство голода, как и другие чувства, на время отключилось, сберегая ресурсы для более важных задач. Когда она рассеянно, глядя в окно, пыталась осмыслить кувырок, который ее жизнь совершила буквально несколько минут назад, Рома вдруг спросил. «Ты подумала над моим предложением?» Вот чёрт. Вчера Рома предложил Алисе переехать к нему, объяснив это не столько своими чувствами, сколько соображениями безопасности. Он считал, что клик не успокоится, во всяком случае, пока расследование не будет опубликовано. Поэтому до момента публикации, то есть до дня экологического форума, для них обоих было бы лучше не разлучаться. Тем более, что Ромин дом в 20 километрах от МКАД охранялся куда лучше, чем многоэтажка, в которой Алиса снимала квартиру. Алиса не знала, что доставляла ей больше страданий. Чувство вины перед Димой за то, что она так быстро сошла с другим мужчиной. Или холодная прагматичность, с которой Рома настаивал на переезде. И стоило Алисе подумать о том, что она хотела бы слышать от Ромы совсем другие аргументы и слова. Вроде желания быть с ней и никогда не расставаться. Чувство вины разрасталось вовсе до чудовищных размеров. В какой-то момент она предпочла не думать об этом. Но Рома снова застал ее врасплох. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Рома сжал губы и опустил голову, словно собираясь с силами. «Алиса, я ведь не собираюсь претендовать на место Димы». «Но черт возьми, почему же ты до сих пор не понимаешь, в какой опасности находишься?» «Мне нужно время». «Я знаю, мне тоже. Но я предлагаю тебе только безопасность. Я пальцем тебя не коснусь пока». В этот момент телефон Алисы разразился потоком уведомлений. Сообщение от Вадима, звонок с неизвестного номера, десятки упоминаний в социальных сетях. Она кликнула по первому попавшемуся окошку. «Что за черт? Следом завибрировал телефон Ромы, подпрыгивая от шквала сообщений. На Алисином экране появилась фотография, сделанная, судя по всему, только несколько часов назад. Алиса и Рома в фойе бизнес-центра «Клика». Рома обнимает ее. Заголовки постов один ярче другого. «Неожиданный союз. Вдова экологического активиста и глава химического холдинга». Третий был лишним. Вдова известного экологического активиста выбрала Романа Баженова, главного подозреваемого в смерти своего мужа. «Деньги или принципы?» Как Роман Баженов заглаживает вину перед безутешной вдовой? Алисе стало гадко, словно она залпом выпила что-то тошнотворное, испорченное. В один момент в салоне закончился кислород. Остановите машину, попросила она Марка. Марк начал искать глазами Рому в зеркале заднего вида, пытаясь без слов получить разрешение. Алиса, начал Рома и попытался взять ее за руку. Остановите, повторила Алиса. Она хотела закричать, но получилось как-то хрипло и странно. Словно кто-то в этот момент душил ее. Марк, сверившись с Ромой, остановил машину на обочине, включив аварийку. «Алиса, пожалуйста. Они же только этого и добиваются. Чтобы мы разделились». Рома вышел вслед за ней. Но Алиса знала, что если обернется уйти уже не сможет. Поэтому она побежала. Как тогда, когда Рома показал ей горное озеро на рассвете. Удар пришелся точно в цель, и она была бы не против, если бы в этот момент кто-то наконец закончил дело, с которым не справился Максим.